Посреди стола, завернутый в пластик, лежал черный палец. Валандер обратил внимание, что Бьорк поставил свой стул так, чтобы не смотреть туда. Остальные разглядывали палец и молчали. Немного погодя, приехал курьер из больницы, и палец был везен. Только после этого Светберг сходил за кофе, и Бьорк открыл совещание. — Мне в данном случае сказать нечего, — объявил он. «Кто-нибудь может предложить разумное объяснение?» Никто не ответил. Вопрос был бессмысленный. Бьерк попробовал начать сначала. «Валандер, подытож, что мы имеем?» «Задача нелегкая», — ответил Валандер. «Но я попытаюсь, а остальные меня дополнят». Он полистал блокнот. «Луиза Керблум пропала примерно четверо суток назад, точнее, 98 часов назад. С тех пор...» Насколько нам известно, никто ее не видел. Во время поисковой операции мы искали саму женщину, хотя бы ее автомобиль. Неподалеку, в том районе, где, по нашим предположениям, она могла находиться, взрывается дом. Мы выяснили, что дом представляет собой наследственное имущество. Душеприказчик, адвокат, живет в Вернаму. По его словам, он в полном недоумении по поводу случившегося. Дом больше года пустовал. Наследники еще не решили продавать его или оставить в семье. Не исключено, что его также выкупит один из наследников. Адвокат зовут Хольмгрен, и мы просили коллег из Вернаму побеседовать с ним. Подробнее. Во всяком случае, нужно установить имена наследников и их адреса. Комиссар отхлебнул глоток кофе и продолжал. Пожар начался в девять. Многое говорит за то, что источником явилось мощное взрывное устройство с часовым детонатором. Нет никаких оснований думать, что пожар возник по иным, естественным причинам. Адвокат Хольмгрен категорически отрицает наличие в доме, к примеру, газовых баллонов. Электропроводку год назад полностью заменили. Во время тушения пожара, метрах в двадцати от горящего дома, полицейская собака выкопала отрубленный человеческий палец. Указательный или средний палец левой руки. Причем принадлежал он, по всей вероятности, мужчине. Это мужчина чернокожий. Криминалисты тщательно осмотрели ту часть и двора, которая сейчас доступна, но ничего больше не нашли. Собаки тоже ничего не обнаружили. Прочесывание окрестностей результатов не принесло. Машина до сих пор не найдена, Луиза Окерблум тоже, и вдобавок взорвался дом, и обнаружен некритянский палец. Это все. Бьерк скривился. — Что говорят медики? — Мария Лестадиус из больницы осмотрела находку, — сказал Святберг. — Говорит, нужно обратиться в криминалистическую лабораторию. — Сама она по пальцам читать не умеет? Бьерк так подскочил на стул. Повтори? — Как это? По пальцам читать не умеет? Она так выразилась, — уныло пояснил Святберг. Все знали привычку Бьерка и на раз цепляться к пустякам. Бьерг припечатал ладонь к столу. «Скверная ситуация! Фактически мы ничего не знаем!» Роберт Окерблум что-нибудь добавил к своим показаниям. Валандер решил до порода времени помалкивать о наручниках. Опасался, что они уведут дознание в сторону от главных задач, а это сейчас совершенно ни к чему. «Да и вообще сомнительно, чтобы наручники имели прямое касательство к исчезновению Луизы Окерблум? «Нет», — сказал он. У меня сложилось впечатление, что Акерблума были самой счастливой семьей в Швеции. — Потому что она вдруг помешалась на почве религии, — сказал Бьерк. — В газетах то и дело пишут о всяких безумных сектах. — Методистскую церковь никак не назовешь безумной сектой, — ответил Валандер. — Это одна из старейших независимых церквей в Швеции. Хотя, признаться, я мало что знаю про их убеждения. — Надо к ним присмотреться, — решил Бьерк. Какие будут соображения насчет дальнейших действий?